у меня есть основание вызвать Лангера в Мадрид и там зачислить его в агентуру, с меня взятки гладки. Если мы станем вам платить, значит ли это, что Ригельд, да и вообще вся ваша пятерка, автоматически, без дополнительной оплаты, переходит в мое подчинение? Да, только если вы решите. Впрочем, теперь можно говорить, если мы решим.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 Лангер взял ключ и, поддерживая брюки локтями, пошел из подвала. Кристо двинулась следом. «Не надо!» — остановил ее Роуман. «Теперь мистер Лангер больше нас заинтересован, чтобы Ригельд предстал в целости и сохранности». Через три минуты Лангер действительно привел Ригельда. «Пока вы с ним будете говорить, я могу взять мой макинтош?» — спросил он. «В том чуланчике можно поспать».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 где устроился коротко стриженный парень с лицом профессионального спортсмена. Именно тот, что прилетел одним рейсом с Роуманом. И пас его два дня, пока они не оторвались от слежки в Асунсьоне. — Сандвич, пожалуйста, — попросил Штирлиц, подошедшего официанта. — Тут очень вкусные сандвичи, — пояснил он парню, простодушно улыбаясь. — Советую попробовать.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 Последний, кстати, страшнее. «Да, вообще-то да», — ответил Джек Р., который ни разу в Оттаве не был, брякнул он от растерянности. «Сейчас я вернусь, в туалет схожу, ладно? Я подержу ваше место», — пообещал Штирлиц. «Здесь очень кьюркие люди. Стоит отойти, как сразу же занимает стул». Парень пошел в туалет. Наверняка его проинструктировали, что он должен пробыть там не меньше трех минут, подумал Штирлиц. Пока то да сё, пока помыл руки, все ведь должно быть замотивировано. Все по правде. За это время я успею выскочить на площадь и сесть в машину. Только я поеду за горы, потому что он тоже схватит машину, если она есть. Но обязательно двинется в город. Он слишком заинструктирован, а выигрывает тот, кто живет своей головой. Он положил на столик доллар, быстро поднялся и бросился к выходу. Такси, огромный плимут без переднего левого крыла, стояло возле дверей. Шофера за рулем не было. Штирлиц распахнул переднюю дверцу.